восемнадцатое январь одиннадцатый да вселенная беспредельна да миллиарды световых лет требуется на то чтобы лучи света от самых отдаленных но видимых вооруженному глазу галактик дошли до земли и все же дух человека вне расстояний и вне времени дух вечен чтобы не происходило в этой беспредельной вселенной дух часть космоса имеющий бытие свое поверх всех его форм. Ведь есть сферы космоса, где бытие не имеет формы. Трудно это представить земному уму, но некоторую аналогию можно провести между представлением и понятием. Понятие включает в себя представление того явления или предмета, который им охватывается. Также бесконечно большие числа включают в себя все числа, которые есть и которые можно представить. Следовательно, есть такие явления, которые обнимают собой все формы, которые есть, хотя сами они и не являются формой. Понятие мужества не имеет формы, хотя и включает в себя каждую форму его проявлений. Таким образом, мир без формы, а рупа бестелесное бытие, есть нечто конкретное, хотя и не обреченное форму. Седьмой принцип человека не имеет формы. Точно так же, как не имеет ее соответствующий этому принципу седьмой план космоса. Все семирично, в принципе, но высшая форм лишена. Не имеет формы то, из чего проистекли все видимые формы. Это одна из величайших тайн космоса. И человеческий разум не может создать себе представления о том, как это происходит, то есть постичь эту тайну. Но некоторую аналогию можно привести, наблюдая, как Мороз на стекле рисует причудливые формы невиданных растений или как переливаются закатные краски лучей солнца в Гималайских горах. Из единого луча света, разложенного на семь составных и пять дополнительных, слагаются закатные краски снегов Гималаев. Из единого элемента, подразделенного на семь основных и пять дополнительных, творится все беспредельное разнообразие звездных миров, видимые и невидимые глазу Вселенной. «Из того, что не имеет формы, создается то, что обличено в форму, и над всеми видимыми и невидимыми глазу формами всех проявленных миров дух, в своем высшем выражении не имеющий формы, но творящие их все, ибо все, что есть, есть результат творчества духа, того творчества, которое является уделом человека от начала времен и целью его эволюции».